В их среде долго дебатировалась идея о необходимости пожертвовать жизнью Фёдорова ради интересов революции. Они считали, что если Фёдоров действительно верит в то, что проповедует, он должен это принять и одобрить, понять, что сейчас именно он, Фёдоров, главное препятствие в деле воскрешения человеческого рода. Был и человек, который взять умерщвление Фёдорова на себя. Кажется, его самый старый, ещё с тамбовских времён, ученик, в сущности, первый из пошедших за ним». Трудно сказать, к счастью ли, но до крови дело так и не дошло. В конце 1903 года Сталь удалось уговорить Федорова уйти. По с врачами поступили следующим образом. 28 декабря Федоров был положен в Мариинскую больницу для бедных с диагнозом «двустороннее воспаление легких». Прежде Сталь пять дней никого к нему не допускала говоря, что Фёдоров тяжело болен, видеть его нельзя. Всё это время она и врачи ждали, когда в больничном морге окажется тело, которое можно будет выдать за труп Фёдорова. Наконец оно появилось, и врач Мариинской больницы Сергей Валентинович Алексеев, бывший студент медико-хирургической академии и активный участник народнического кружка Заяничковского, Десталь была с ним тесно связана с давних пор, сразу определил Фёдорова в специальную палату для умирающих.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 который в целях конспирации правил не ее кучер, а вышеназванный ученик Федорова. Когда каталка поравнялась с каретой, Федоров без чьей-либо помощи перебрался в нее, и они со сталь тут же уехали. Этой же ночью она отправила его в Сосновый Яр, где для него у мельницы на берегу пруда недавно был выстроен специальный домик. Спустя два дня на кладбище Скорбящего монастыря при Большом, несмотря на сильный мороз в течение народа, популярность Федорова была весьма велика,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 но это был не кризис а очищение от людей случайных непрочных и необязательных и действительно вскоре большинство учеников объединил вокруг себя поэта философ владимир соловьев тоже один из тех кто первым пошел за федорову был он федоровым и особенно любим вообще же человек он был странный одинокий и досталь не скоро научился его понимать соловьев учил что первое катастрофа уже надвинулась на мир и совсем близка Время апокалипсиса пришло, наступил век Антихриста. Второе. Осуществление истинной справедливости во всей их полноте должно начаться немедленно. Третье. Исходной точкой, началом человеческой истории, был первородный грех. Страшный суд и победа над мировым злом будет ее концом. Четвертое. Вслед за Федоровым. Мир, сотворенный Господом, не был совершенен.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 Девятое. Грехопадение было попыткой человека сделать это собственными силами, вне сотрудничества с Богом. Результат – хаос, разрушение, торжество зла, но все это лишь отсрочило призвание человека, а не упразднило его. Десятое. Цель мировой истории – достижение единства Бога и возглавляемой человеком вне божественной природы. Одиннадцатое. К этому единству невозможно прийти без богочеловеческого организма Вселенской Церкви, основы воплощения добровольной солидарности людей. Двенадцатое. Историческая миссия России – религиозное посредничество между Западом и Востоком, сближение их и конечное соединение во всемирное государство. Возглавит это государство русский царь, светская власть, и римский папа, власть духовная.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 во главе которой стоял некий Жорж Плеханов. Плеханов был до стали известен давно. Относилась она к нему симпатии, давала деньги. За несколько дней до описываемых событий именно в ее тамбовском имении прошло совещание народнической группы «Черный передел», где он тогда состоял.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 На самом деле они вообще мало в чем сходились. Формально из партии федоровцы, правда, не вышли, но образовали в ней вместе с Лениным независимую фракцию большевиков. Марксистами ни тогда, ни позже они не были. К Марксу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 насколько можно судить по источникам он не был обеспокоен расколом и к уходу группы федорова отнесся спокойно в течение нескольких недель с федоров оставшихся ему верными соловьев создал подпольную партию в них была уже большая усталость от свободы тяга оставить пожертвовать ею готовность раствориться в организации которая показалась сталь очень перспективной и она охотно взялась партию финансировать когда же траты превысили ее возможности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 Конечно, Соловьев был прав, считая, что партию нельзя месяцами оставлять одну без верховного руководства. Но почему, сознавая этого, он не был готов изменить образ жизни? «Отказаться хотя бы от части поездок я не понимаю», — говорил Эфраимов. «Судьбы стольких людей зависели от его решения, так много было поставлено на карту, и его выбор для меня необъясним». Надо отдать Соловьеву должное, команду он подобрал сильную.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 Надо было или все менять, или смириться с тем, что им не дано повести русский народ, а, следовательно, за ним другие народы по пути спасения. Они были обязаны воскресить, поднять партию, но в них уже не было сил. Досталь видела, что устали все они, все ученики Федорова. 20 лет надежды и веры измотали их, они уже ни на что не годились»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 Среди прочего, об этом свидетельствуют чудом сохранившиеся фрагменты стенограммы теоретического совещания РСДРП, проходившего 10-13 мая 1910 года в ее имени Сосновый Яр. В нем участвовали Ленин, Плеханов, Зиновьев, Богданов, Троцкий, Акселерот и, управляющий мнением немец Тюбинг. Ленин. Жертва русского народа оказалась невостребована. Тысячи лет ожидания прихода Христа –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 Человек начинает страдать от рождения, еще ничего не сделав плохого, и страдает дальше всю жизнь из-за мифической первой вины – греха Адама. Кстати, совершен он им по неведению, по детству и недомыслию, да и то после долгого искушения змием. Все это несоразмерно и смешно. Здесь нет меры нет смысла.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 После революции, это уже здесь говорилось, будет всеобщая власть советов. И я представляю себе специально предназначенный для советов дом, построенный в виде Вавилонской башни. С каждым витком сужающаяся устремленная вверх спираль, а венчает ее огромная километровая статуя вождя революции товарища Плеханова, или там Ленина, или кого-то другого, кто будет избран повести за собой пролетариат. Статуя эта будет выситься, как горный пик